Глава сорок четвертая. Тяжело быть героем. Тяжелый металлический запах крови висел в воздухе. Митрий сидел на стуле. Прочная веревка опутывала его ноги, удерживала руки за спиной и, в довершении всего, на шею была накинута петля. Эта часть хитроумными скользящими узлами соединялась с узлами на ногах, так что пленник всегда должен был оставаться в напряжении. Либо с запрокинутой головой, сдавленной шеей, либо с придавленными к ножкам стула ногами. Страдала больше всего шея. При нашем появлении в движении пришли только глаза. На залитом кровью лице... Белки смотрелись пугающе контрастно. Он приоткрыл рот, но сжатая веревкой горло не пропускало воздух, и Митрий только булькнул. «Тяжело быть героем?» — спросил Трубецкой, а потом резанул веревку на его руках. Пленник сразу же дернулся, потом снова закатил глаза и уже начал наклоняться, Но Павел быстро схватил его за волосы и побил по щекам тыльной стороной ладони. В глазах Митрия снова появилось осмысленное выражение. «В аду тебе гореть, имперская шавка!» — прошепелявил он. Мне показалось, что в его рту не хватает и несколько зубов. Ищенга своего притащил на меня полюбоваться!» Он осклабился, и его кровавленное лицо приняло действительно жуткое выражение какой-то неестественной маски. Настала моя очередь вздрогнуть. Я подумал, что тот укол аспидом — сущий пустяк в сравнении с тем, что Павел сделал с этим парнем. Он тем временем размашисто саданул его по лицу небольшой деревянной дощечкой, украсив полотно еще одним веером кровавых брызг. «Я это должен был услышать», — спросил я, когда немного пришел в себя. «Ты повторишь, или мне еще тебя украсить?» И, не дожидаясь ответа, Павел ловко перехватил свое орудие и снова нанес несильный удар. Меня не очень интересовали пыточные инструменты, но я испытывал искреннее удивление от того, что одна простая дощечка оставляет после себя подобный эффект. Митрий, сплюнув на пол, хрипло выдохнул. «Недолго вам еще осталось? Совсем недолго!» «Зачем вам, принцесса? Повтори!» Пленник взвыл, затем расплылся в усмешке. Закашлялся и снова плюнул Мимо таза, который без того был вымазан темно-красной жидкостью «Ты ж просил, тяжело ли быть героем?» Он резко схватил левой рукой правую Выволок ее, как безжизненную плеть, из-за спины Его лицо при этом перекосилось Но он молча уложил руку себе на колени В неестественном сгибе «Полюбуйся, что сделают с тобой, когда ты станешь неугодным!» На руке не хватало двух пальцев, и олела она от пролитой крови ничуть не меньше, чем и лицо. «Нашел, чем пугать!» — фыркнул шпион. «Не расскажешь ты, придется добраться до всех твоих соратников». «Нас слишком много!» Кто-нибудь доберется до тебя первым. Видишь ли, ты уже не смог уберечь Анну-Марию, не убережешь из себя. Не знаю, смог ли этот парень напугать Струбецкого, но мне стало страшно. После всех пыток, лишенный зубов и пальцев, он еще сидит и угрожает. Должно быть, он ярый фанатик, «Или действительно эта банда гораздо сильнее?» «Но мне не жалко повторить еще раз!» Митрий прокашлялся, задергал рукой и его стошнило в таз. Павел позволил ему пару минут отдышаться, после чего поднял за волосы голову. «Говори же!» «Мир меняется! Должен измениться наш!» Зацепи ты во что же? Он смотрел мне прямо в глаза, гипнотизируя, заставляя верить в то, что он прав. Не могу сказать, что очень хотелось верить, но звучал он крайне убедительно. И конец уже близок. Насколько близок? Сколько осталось времени? Отвечай. Год не больше. Обратился к нему Митрий. вероятнее всего и того меньше. Я бы поставил на три месяца». Он вдруг тяжело задышал, как будто у него начался приступ, но минутой позже расслабился и даже потрогал здоровой рукой свою шею, пока Павел соображал, что делать с полученной информацией. «Ты думаешь, Ищейка?» «Что сможешь как-то это все исправить? Если бы это можно было сделать, я бы ни за что не сказал тебе, где искать твою принцессу. И никакие пытки!» Еще один холесткий удар заставил его замолчать. Трубецкой не сдержался, но едва ли жалел о содеянном. И без того разукрашенное лицо получило еще одно пятно содранной кожи, А последнее слово «митрия» и вовсе превратилось в «вой», затем в пронзительный крик. «При чем здесь их мир?» Инстинктивно Павел собирался ухватиться за одежду «митрия», но тут же сжал пальцы в кулак. И я тоже заметил, что одежды на окровавленном теле практически нет. Раньше я видел такое только в кино но не думал, что в мире, где сохранилась власть императора, шпионы действуют такими же грязными методами. Но методы, похоже, везде оставались одинаковыми, грязными и кровавыми. А теперь одна из жертв таких методов сидела у меня в подвале, рядом с тазом, частично заполненным кровью окружённая забрызганной простынёй. Мне вдруг стало нехорошо, и на то было слишком много причин. «То, что мы задумали, свяжет наши миры навсегда!» Он гортанно засмеялся, выставив остатки покрасневших зубов, но снова закашлялся, и его смешок потерял нужный эффект. «И все ваше третье отделение, да и вся шпионская шайка, дружно сгинете вместе с вашим гонелым императором!» Лязгнуло лезвие. Широкий тесак, что выхватил Трубецкой, со свистом рассек воздух и вонзился в шею Митрию по самую рукоять. Шпион выпустил волосы пленника, и тот, булькая, медленно сел на стуле и вскоре затих. Я уставился на Павла с недоумением и страхом. Тот вытер руки небольшим платком и с отвращением выбросил его в тот же таз. «Что?» — грубо спросил он. Это явное оскорбление императора или членов его семьи, в дополнение к угрозам порядка и прочему. Он понес вполне заслуженное наказание. Но зачем здесь вообще нужен был я? Ощущение кома в горле все нарастало. Чтобы знать, к чему готовиться. По правде говоря, у меня был другой план. Но что произошло, то произошло. «А теперь иди наверх и передохни. Я закончу здесь. Концерт можешь прекращать. Он мне уже не нравится». Короткие фразы в приказном тоне указывали на серьезность ситуации. Я поднялся наверх и выключил мощную гитарную партию. Профессор, мечтательно закативший глаза, очнулся от музыкального транса. «О, наш герой! Что-нибудь удалось выяснить?» Ком в горле дошел до финальной стадии, и я, прижав руки к рту, мчался в ванную. «Если мне что и удалось выяснить, так только то, что героем быть действительно тяжело».